Глава 5. Утром Михаил продолжал крепко спать. На завтрак сходили без него, захватив из столовой ему перекусить. Вернувшись в комнату, столпились напротив кровати, обдумывая, что делать. Может, разбудить? предложил Мирослав, глянув на меня. Я пожал плечами, но не успел ответить, тот проснулся. Потерев лицо руками, парень присел на кровати. Ну, ты как? Я пристроился рядом с ним. Нормально. Михаил кивнул, зазеравшись по сторонам. А где я? Почему здесь? Сколько спал? О, брат, закивал Славко, улыбнувшись. Почивал ты со вчерашнего дня на моей кровати. Сейчас уже утро. Да? удивлённо посмотрев на него, он застонал, закрыв лицо руками. Чёрт, меня же изгнали из клана. Не-не, я принялся его тормошить. Не отключайся. Нам ещё надо с тобой серьёзно на эту тему поговорить. У меня уже созрел план, что делать. Всё в порядке. Он убрал руки. Поговорить о чём? Михаил скинул голову. Иди, умойся. На столе завтрак. Потом поболтаем. Я поднялся. Кивнув, тот ушёл в ванную. Не просветишь? Не понял, Славка. Надо спасать парня. У меня есть идея, как это сделать. Я задумчиво посмотрел в сторону окна, затем присел на свою кровать. Не спрашивайте. Отрицательно покачал головой. Сейчас всё узнаете, а то начнут задавать вопросы. Вернувшись в комнату, Михаил с жадностью набросился на еду. Насытившись, облегчённо выдохнув, откинулся на спинку стула. Спасибо. Я не знаю, что бы без вас делал. Ты хоть помнишь, что вчера было? Поинтересовался Мирослав, присев рядом с ним. Обокатившись рукой о стол, подперев голову, он уставился на него. Немного подумав, тот кивнул. Всё помню, кроме того, как оказался в этой комнате. Он обёл её взглядом, затем, понурившись, тяжело вздохнул. Надо идти собирать вещи, только не знаю, куда податься. Не надо ничего собирать. Я поднялся. Все дружно повернули головы в мою сторону. На лицах отразилось удивление. Михаил. Я подошёл к нему, тот встал. Хочу тебе предложить вступить в мой будущий клан. Посторонние об этом не знают, но вы мои друзья. Пацаны замерли, пытаясь осмыслить то, что я сказал. Не дожидаясь их реакции, я тут же продолжил. «Те ребята, к которым мы ездили, с кем вас познакомил, в будущем также войдут в мой клан. Они уже дали предварительную клятву. Если ты согласишься, то Беломир временно оформит тебя адептом Ордена Древа Жизни. С твоей учёбой в школе я договорюсь». Парень перестал мигать, уставившись на меня, даже рот открыл. Моё неожиданное предложение его шокировало. «А как же это? Князь же сказал...» «Мне плевать, что он там сказал. Решение за тобой». «Я серьёзно посмотрел на него». Михаил сглотнул. «Я не просто согласен. После того, что ты для меня делаешь, я в неоплатном долгу перед тобой. Когда надо произнести клятву?» Быстро добавил он. «Пока не надо». Я помотал головой. «Это потом. Значит, ты не против?» Уточнил ещё раз. «Почту за честь присоединиться к тебе. А больше ему мечтать не стоит». Михаил поклонился. «Мне плевать, что он там сказал. Круто, вырвалось у Мирослава. Я просто офигеваю. Покачал головой Славка. Так ты что, княжич? Хитро улыбнувшись, я прищурил один глаз. Скоро стану. Славка на эмоциях, вскочив с кровати, взмахнул руками. Охренеть. Ладно, пацаны, вы пока тут пообщайтесь. Расскажите ему, что там ещё было, а мне надо к директору школы сходить. Вот рисую некоторые формальности. Я пошёл к двери. Да, да, иди. Закивали парни, изумлённо глядя на меня. Войдя в коридор, я направился в главный учебный корпус, туда, где мы были вчера. Только сейчас до меня дошло, а то погрузился в свои мысли и ничего не замечаю. Все, кто встречался на пути, да и на завтраке в столовой, как-то по-другому на меня смотрят. Девчонки улыбаются, чего раньше не происходило. Парни вежливо кивают. Как быстро слухи распространились. Похоже, я стал весьма известен после драки. Возможно, и не я один. Парни тоже Зайдя в приёмную, тут же поинтересовался у секретаря, на месте ли директор. «Горский!» Женщина, сдвинув брови, пристально на меня посмотрела. «Кумир школы явился!» Улыбнувшись, она покачала головой. «На месте, заходи!» «Ну вот, и это туда же. Я вошёл в кабинет. Разрешите?» «Проходи, садись!» Директор кивнул на стул возле стола. «Что-то я хотел!» Пройдя, присев, я кивнул. «Да». «Излагай!» Он облокотился руками о стол, подавшись вперёд. «Вы уже в курсе насчёт Михаила Синицына?» Решил я вначале уточнить, что ему известно. «Да, мне доложили о произошедшем. Его они справедливо изгнали из клана». Директор покивал. «Артемий Павлович, что с ним будет дальше? Как насчёт учёбы?» «За друга радеешь?» Мужчина улыбнулся, затем вздохнул. Обучение оплачивается за весь период, на 3 года. За 2 года сумму вернём, за этот год нет. Но по нашим правилам здесь обучаться могут только те, кто принадлежит к благородным семьям либо к кланам. Я покивал. Именно так и думал, но у меня есть на этот счёт идея. Он станет адептом Ордена Древа Жизни. В таком качестве может продолжить занятия. Адептом? Директор откинулся на спинку стула. Интересный поворот событий. Думаю, что да. Тогда Я поднялся. «В течение недели документы на него вам передаст Беломир, член высшего круга ордена, мой куратор. Но если надо, могу позвонить магистру». Артемий Павлович отрицательно покачал головой. «Не стоит, этого достаточно. А кто за дальнейшее обучение заплатит? За последующие два года». «Какова сумма?» Я серьезным видом посмотрел на него. «17 тысяч в год. Соответственно, за два года 34 тысячи рублей». Не проблема, я оплачу. С моей суммой на счету это небольшие затраты. Вы настолько богатый молодой человек, скинув брови, директор удивлённо на меня посмотрел. Что готовы за своего друга платить? Вы уже ответили на свой вопрос. Он мой друг, а денег у меня достаточно. Хорошо, директор кивнул. Пока ничего оплачивать не нужно. Оплату внесёте по окончанию учебного года, вернее, перед началом следующего. Договорились, я кивнул. Спасибо. Да не за что, он развёл руками. Сделав лёгкий поклон, я вышел. Ну вот, всё в порядке. Осталось обрадовать парня. Направившись к себе, остановился. Совсем забыл, вытащив из кармана мобильник, набрёл Беломира. Слушаю тебя, Никита. Беломир, могу я тебя попросить подъехать сегодня ко мне? Что-то случилось? Тот сразу напрягся. Интересно, а он что, не в курсе насчёт драки? Какое что? Нужна твоя помощь. Я вздохнул. По телефону такое не объяснишь. Буду через час. Тут же произнёс он. Спасибо, я у себя в комнате. Ты знаешь, где живу. Найду. Он отключился. Отлично. Тогда мы познакомил с новым адептом. Как только вышел в комнату, ребята тут же повскакивали со своих мест. Ну как? Что? вырвалось у Славки. Пройдя по комнате, я присел на кровать. Михаил. Я глянул на него. Тот напрягся. Расслабься. Всё решено. Ты продолжаешь обучение. «Круто!» — Славка с Мирославом восхищенно покачали головами. «Я не знаю, что сказать». На глазах у парня появились слезы. «Да ладно тебе. Мы все подскочили к нему. Все позади». Я дружески толкнул его в плечо. Шмыгнув носом, он потер глаза. «Клянусь, моя жизнь отныне принадлежит тебе. Все целы». Я пожал плечами. «Сочтемся». «Ну и что дальше?» — Мирослав посмотрел на меня. Мы с Михаилом побудем здесь. Скоро подъедет мой куратор от ордена. Нужно оформить документы. Но у меня же нет паспорта. Всё в кляне. Он растерянно взглянул на меня. Не бери в голову. Я махнул рукой. Это проблема Беламира, он всё решит. А не сможет сам? Магистр подключится. Ты так уверенно и так просто говоришь о самом великом магистре? Михаил удивлённо вскинул брови. Не напрягайся. Я улыбнулся. Сказал же, всё решено. Остались формальности. Парень медленно покивал, продолжая на меня поглядывать. Ну, а вы можете по своим делам идти. Я повернулся к парням. Пожалуй, домой смотаюсь, кивнул Мирослав. Ну, а я пойду в спортзал. У нас скоро тренировка. Славко направился к двери. Интересно, какая у него тренировка, если сегодня воскресенье? Только парни, я остановил их. О том, что князья извинились вчера, никому ни слова. Если что, Рамадановский всё решил, разобравшись, кто виноват, само собой. Мирослав утвердительно кивнул. Не проболтаемся, подтвердил Славка. Я указал Михаилу на кресло. Садись, расскажи о себе, о семье. Я же мало что о тебе знаю. Конечно, парень присел и устроился рядом. Надо с ним поближе познакомиться, раз он теперь будет состоять в моём будущем клане. Войдя в кабинет к императору, князь Рамадановский присел за стол, положив на него папку, откинулся на спинку стула. Мне только что сообщили, что Горский взял к себе Михаила Сеницына, того юношу, которого Долгоруков в виду горячности выгнал из клана. Мальчик меня не перестаёт удивлять. Великий князь покачав головой, усмехнулся. Быстро сориентировался. Думаешь, могут возникнуть проблемы? Нет, я ещё раз разговаривал с князем, всё урегулировал. Он признал, что был неправ, напомнил ему, что изгнание было публичным, я его засвидетельствовал, так что сам виноват. Тот посетовал, винить некого. Завтра вышли документы парня на имя директора школы. А вот остальные князья обиды затаили, не любят они извиняться. Это правильно, что я поговорил. Император покивал. Остальные могут что-то предпринять относительно Никиты? Пока нет, побоятся. Но выяснять, кто такой Горский, станут. Появится возможность как-то испортить парню жизнь, непременно воспользуются. До физического устранения не дойдёт. На подобное желание может возникнуть. Великий князь задумался. Подобное я присеко, но этот счёт есть определённые мысли. Огорский всё-таки молодец. Не ожидал от него подобного. Вступился за друга, дождался, когда нападут, подставил себя и сбил княжеский ход просков, повернув всю ситуацию в свою сторону. Не знаю, просчитывал он ходы или самообразовалось, но красиво. Князь Ромадановский скептически качнул головой. Не уверен, что просчитывал он «Слишком сложно для юноши его возраста!» Император усмехнулся. «Он непростой мальчик, всё может быть. Перейдём к делу!» Глава государства, став серьёзным, посмотрел на лежащий перед ним документ. «Мне тут принесли выкладку по делам клана Воротынского!» Он кивнул на лист. «Что-то много у него госконтрактов на поставку продовольствия, да и квот по отлову рыбы больше, чем у других!» «Что-то задумал?» Рамадановский прищурился. «Он не мог!» «Великий князь просто так интересоваться делами Воротынского не станет. Значит, есть какой-то план». «Юноша меня всё больше и больше интересует». Откинувшись на спинку кресла, император сложил руки на груди. «Что сказать?» Глава безопасности задумался. «Принципиален. Защищает своих друзей. Несмотря ни на что. Умён не по годам. В коридоре он меня первый раз в жизни напугал». «Тебя? Да не может такого быть!» Великий князь подался вперёд, облокотившись руками о стол. «Великий князь не могла быть. Ремадановский улыбнулся. Мы могли остаться без князя Долгорукова, не успей я остановить парня. Он настолько был эмоционально возбуждён, особенно после того, как стало оскорблять Михаила, что готов был порвать его. Эмоции затмевали рассудок. И это бы случилось ещё немного и. Но что интересно, на оскорбление себя он не реагировал, а вот на друзей считаю, император покивал. Своё оскорбление мимо не пропускает. Запоминает обидчиков, просто вида не подаёт. А вот если бы парень действительно сорвался, обратился в Драгорна. Бет мог натворить много, нельзя подобного допускать. Что надумал?» Повторил свой вопрос князь Рамадановский. Император вновь вглянул на документ, лежащий перед ним на столе. «Некоторые много вольности взяли, гордыня появилась. Гонору прибавилось. В свете новых событий нужно кое-что князьям объяснить, иначе потом сложно будет справиться». Да и о Никите позабудут. Решил я возродить проект. Помнишь, мы с тобой его как-то обсуждали? Юниор. Князь Рамадановский утвердительно покивал. Да. Император посмотрел в сторону окна, задумавшись. Времени так много осталось, надо запускать. А пока понаблюдать за парнем. Тут ошибиться нельзя. Глава безопасности глянул на свою папку, затем перевёл взгляд на императора. Я размышлял на эту тему. Да, всё говорит о том, что это именно тот, кто нам нужен. Но мы так и не понимаем, кто он на самом деле. Пока всё сходится, но Никита слишком силён в своём даре, а если сорвётся, на перегор пойдёт или вообще не согласится. Он ведь по сути ребёнок, к тому же сложный переходный возраст. Великий князь, ты точно в нём уверен? Юноша не просто уникальный, а настоящее живое оружие, большой разрушительной силы. Император задумчиво посмотрев на Ромадановского, постучал пальцем по столу. Как и сказал, пока станем наблюдать за ним. Скорее приглашу к себе, поговорю. К тому же мой двоюродный брат, магистр ордена, уверяет, что появление Никиты в нашем мире не случайно. Он ключевая фигура в будущих событиях, каких не может сказать, это ему неведомо, но ничего хорошего они не несут. Как бы не поздно было. И не забывай про страховку, что мы пытаемся с тобой организовать, но об этом потом. Ты вот что, выясни всё про род Горских. Понимаю, это не быстрый процесс, но надо знать их корни от самых источников. Фамилия мне покоя не даёт, где-то она встречалась, возможно, в старых летописях. Великий князь прищурившись посмотрел на Ромадановского. Тот медленно кивнул. Я всё понял, сделаю. За что я ценю, объяснять не надо. Ладно. Император повернулся в сторону селектора. Насчёт проекта время покажет, право мы или нет. На задел для него нужно осуществить, тем более повод есть. Заодно князь яма себе напомнить. Нажав кнопку, тут же распорядился: "Соедини меня с Воротынским, Романом Семёновичем, срочно". Великий князь включил громкую связь. "Слушаю ваше величество", послышался взволнованный голос князя. "Мне тут доложили", начал император. "Что ты совершил неподобающий для благородного рода поступок". Грозил смертной казнью моему подопечному «Публично оскорблял юношу, почти члена моей семьи». Было слышно, как тот часто задышал, даже сглотнул. «Простите, но я не знал», — выдавил он из себя. «Это не оправдание», — бросил великий князь. «Я в курсе, что ты извинился, но в отличие от юноши подобные выходки не прощаю. Вот смотрю, у тебя контрактов много на поставки продовольствия в воинские части. Квоты лишние, да и экспортные пошлины в селе оплатил. Может, мне тебя разорить?» Уничтожить клан да и самого стереть в порошок. Император повысил голос. Ты что себе позволил? Да если я тебя прощу, как другие великие роды на это отреагируют? Они что, станут считать, что могут оскорблять моих близких людей? Может и меня самого они за глаза оприлюдно. Не бойся, крысился, строишь планы, как бы Горского уничтожить. Великий государь, даже в мыслях не было. Голос князя задрожал. У меня тут рядом Ромадановский сидит. Император глянул на него. Так князь просто рвётся заняться тобой и твоим кланом. Разрешение у меня просят. Магистр ордена звонил, также крайне недоволен случившимся. Предлагает твой род навечно сделать изгоем. Ты что, решил одним простить и откупиться? Прошу, великий князь, я всё понял, всё осознал. Дайте возможность искупить вину. Прошу, не губите, молю вас. Что предлагаешь? Император улыбнулся, поглядев на Ромадановского. Прошу дать возможность осуществить родовую сатисфакцию, еле выговорил князь. Это на основании уложения 124/14 княжеских правил, пункт 183 имущественного возмещения за нанесённое оскорбление? Да, великий князь. Хорошо, отложу свой гнев. Посмотрю, что предложишь. Жду тебя в среду к 12 часам. Там решу, что с тобой делать. Император отключил связь. Князь Ермадановский покивал. Уложение серьёзное, крайне редко применяемая мера. Используется при нанесении публичного оскорбления члену императорской семьи либо лицу близкому к таковому, процитировал он. Родовые земли это самое ценное, что у них есть. Они неприкосновенны, их мало, продажа запрещена. Это серьёзный урон по престижу рода. Хороший пример для остальных. Будут знать, на кого можно голос повышать, на кого нет. Посмотрим, что он там предложит. Надеюсь, подойдёт для нашего дальнейшего плана. Земли нужно было откуда-то брать для проекта, а эти останутся пока чистыми, без занесения в реестр. К лету успеешь всё подготовить? Сделаем, Рамадановский утвердительно покивал. Не ожидал он подобного поворота событий, но планы уже давно проработаны. Сколько объектов возводить, для каких целей, что закупать, какие специалисты потребуются всё продумано. Списки составлены, средства имеются. Передаст земля Распространишь информацию о сатисфакции так, как ты умеешь, чтобы до каждого дошло, добавил император. Михаил рассказал о себе практически все, начиная с самого детства, не скрывая подробностей, даже тех, что ему были неприятны или за которые стыдно. Парень открылся полностью, доверяя мне все свои сокровенные тайны. Я даже не рассчитывал на подобное. В дверь постучали. «Открыто!» – выкрикнул я, поднимаясь. В комнату вошёл Беломир. Не ошибся. Осмотрев помещение, подойдя ко мне, поздоровался. Мелким взглянул на Михаила, поднявшись, тот поклонился. Что у тебя стряслось? Пройдя вперёд, он присел на стул возле стола. А тебе магистр ничего не рассказал? Решил я уточнить, что-то он спокоен после того, что произошло. Магистр? Беломир вначале удивился, затем нахмурился. Понятно. Значит, как и предполагал, ничего не ведает. Я недовольно покачал головой. Никита, что стряслось? Причём тут магистр? Почему он в курсе, а я нет? Ага, нервничать начинает. Чёрт, я теперь даже не знаю, с чего начать. Беломир взглянул на продолжавшего стоять парня. Я также на него посмотрел. В общем, это Михаил, чемпион последнего турнира для одарённых. Так получилось, что он теперь мой человек. Его нужно оформить как Adeptus Ордена, чтобы смог продолжить обучение. Волхв Замер уставившись на меня в изумлении. Никита, он же из клана Долгоруковых. Ты что натворил? Я почесал затылок, сделав невинное лицо. Рассказывать слишком долго, но придётся. Беломир будет в шоке. Нет, он больше не в клане. Я же сказал, теперь мой человек. Его нужно оформить, как остальных. Прикрыв глаза, тот помотал головой. Это я сделаю, но хочу знать, что произошло. Тяжело вздохнув, опустив голову, я тихо произнёс: Но тут кроме магистра ещё и князь Рамадановский замешан. Волх сплеснул возмущённо руками. Михаил, иди погуляй, мы тебя позовём. Мне надо поговорить с Никитой. Парень, поклонившись, взглянул на меня. Он что, ждёт, когда я разрешу? Ничего себе. Я позвоню, далеко не уходи. Кивнув, тот вышел за дверь. Беломир пристыдный и сердито на меня глянул. Что происходит? Повторил он свой вопрос. Вновь вздохнув, я присел рядом с ним. В общем, ты только сильно не нервничай, всё уже позади, начал я. Ага, зря это сказал, волф вскочил. Что значит не нервничай? он взмахнул руками. Никита, немедленно рассказывай. Глубоко вздохнув, я посмотрел в окно. Думаю, с чего начать? Чёрт, ещё и перед дедом придётся объясняться. Он тоже ничего не знает. Тот ещё разговор предстоит. С самого начала, строго на меня посмотрев, беломир вновь присел. Я пожал плечами. Сначала так сначала. Началось всё с того, что вечером в пятницу мы вчетвером пошли в клуб повеселиться. Он расположен здесь на территории, уточнил Якивнув в окно. Моё повествование длилось около 40 минут. Беломир несколько раз скакивал, махал руками, даже круги нарезал по комнате, возмущённо сопя. В итоге ушёл в глубокую задумчивость, уставившись в одну точку. Поднявшись, я подёргал его за плечо. Беломир, ты как? А? Он бросил на меня свой взгляд. «С тобой всё нормально?» «Может, водички?» «Нормально», — тихо произнёс он. Опустив голову, тот тяжело вздохнул. «Может, оно и к лучшему». Волх впакивал. Неожиданное заявление. Я откинулся на спинку стула, удивлённо на него посмотрев. Скинув голову, тот глянул на меня. «Зови своего нового подданного». Я улыбнулся. Непривычно мне это слово. «Подданный». Взяв мобильник, набрал его номер. «Михаил, заходи». Боквално через 5 секунд он был уже в комнате. По всей видимости, парень никуда не уходил, ждал в коридоре. Жестом подозвав к себе, Беломир внимательно всмотрелся в его глаза. Юноша, ты понимаешь, насколько это серьёзно и какая на тебя ложится ответственность? То, что ты был в клане это одно, а сейчас совсем другое. Горский не скажет, поэтому я довожу до твоего сведения. Вох поднялся. Михаил подтянулся, встав по стойке смирно, глянул на меня, затем на Беломира. «У Никиты всё отношение строится на доверии, любви, преданности и дружбе. У него нет канонов и жестоких правил. Он готов отдать жизнь за каждого из вас». Беломир ткнул парня пальцем в грудь. «И уже демонстрировал это. Так же и его люди относятся к нему, безоговорочно веря и подчиняясь. Ты готов к подобному? Что говорит твоё сердце?» Волх приложил к его груди руку, внимательно всмотревшись в глаза. «Хорошо». Он медленно опустил её. «Всё правильно». Подобного не стоит никому рассказывать. Я оформил на тебя документы. Не забывай о том, что я сказал. Парень немного покраснел. Повернувшись ко мне, Беломир улыбнулся. Что-то мне очень захотелось узнать, что сейчас было. Волк применил своё умение, посмотрел его разум, сердце, и что он там увидел. Чего не стоит говорить, но раз сам не сказал, выяснять не стану, хотя очень любопытно узнать. Я к директору школы, затем в орден. За неделю управлюсь, привезу документы. Он протянул мне руку. Я пожал её. Спасибо. Беломир бросил взгляд на Михаила. Тот слегка поклонился. Волх вскрылся за дверью. Садись, что стоишь? Я кивнул парню на стол. Всё решено. У тебя как с деньгами? Тот печально вздохнул. Никак. Клан выделял немного на карманные расходы. Мне сказали, тут всё оплачено. Полное обеспечение. Это, конечно, так. Только теперь он мой человек. Банковская карточка есть? Михаил кивнул. На ней ничего нет. Давай. Я протяну руку. Я сейчас. Он сорвался с места. Она в комнате. Быстро вернувшись, присев, протянул я, взяв карточку и достав мобильник, введя все данные, я перевёл ему 10.000 руб. У парня пискнул телефон, пришло SMS с банка. Достав его, он глянул, что там. Глаза Михаил расширились. Часто задышав, парень изумлённо уставился на меня. Это тебе на карманные расходы, пояснил я, улыбнувшись. Ну как же это? Тут же он в ней прочитал сумму. Родючи у него из деревни, живут бедно. Клан им ничего не дал. Но я исправлю это, не могу по-другому. Ты не должен себя чувствовать ущемлённым. Только о том, что теперь мой человек, никому не говори. Ты адепт ордена, хоть и фиктивно для статуса. Наши отношения прежние. Не забывай, я не твой господин, а друг. У парня затряслись пальцы, и ещё разглотнув, он убрал карточку в карман. Спасибо. Я могу их перевести родителям. Михаил взглянул на меня. Я отрицательно покачал головой. Нет, это тебе. Им я отдельно перечислю. Никита он прижал руки к груди. Не надо ничего говорить. Я остановил его жестом. Ты домой давно звонил? Тяжело вздохнув, тут же загрустив, парень опустил голову. Больше года назад мне запретили с ними общаться. Ничего себе порядки в клане. У тебя есть их номер телефона? Он кивнул. Да. Я поднялся, посмотрев на него. Звони отцу, расскажи, что сочтёшь нужным, узнай, куда перевести деньги. Я пойду в бассейн, надо в себя окончательно прийти. На самом деле просто хочу оставить парня одного. Звони, повторил я, выходя из комнаты. Наплывывшись, вернулся примерно через час. Михаил сидел в кресле, шмыгая носом. Я тут же присел рядом. Что на этот раз произошло? Он посмотрел на меня заплаканными глазами. Отец полгода назад умер. Мне даже не сообщили об этом. Мать одна живёт. У неё был счёт в банке, но там ничего нет. Скоро придут кредиторы, отберут дом. Ты её счёт записал? Я сжал кулаки. Он кивнул в сторону стола. Там, на бумажке. Сколько она должна? Я поднялся. Тысячу восемьсот рублей. Брали на ремонт дома, потом на похороны отца. Он вновь шмыгнул носом. Мне так хотелось им позвонить. «Я чувствовал, что-то не так, но не мог, подчинялся приказу». Достав мобильник, я быстро перевёл на указанный счёт двадцать тысяч рублей. Ну, как-то так. Михаил глядел на меня, не мигая, с открытым ртом. Его поразило, что я так быстро отправил ей огромную сумму. «Пойду к пацанам схожу, куда-то они пропали. А ты пока матери позвони». Я быстро вышел из комнаты. «Их, конечно, нет на месте, но пусть один побудет, поговорит». Дёрнув за ручку, обнаружил, что дверь не заперта. Войдя внутрь, удивлённо вскинул брови. «Оба здесь, сидят за столом. Что-то там на компьютере делают». «А почему вы тут? А что к нам не идёте?» «Так это...» — Славка почесал затылок. «Мы думали, вы там ещё заняты». «Ну как, всё нормально? Давай, рассказывай». В нетерпении узнать подробности набросился на меня Мирослав. «Так ты же домой уехал», — удивился я. «Да какой дом?» — он махнул рукой. «Это я так сказал. Тут у вас такие дела творятся, а я домой». Да ты что? Чтобы я что-то пропустил? Да не в жизнь. Я засмеялся, усев в шезлонги, пересказал им вкратце, что произошло. Ребята замерли. Вы что так восторженно на меня смотрите? Я вскинул брови. Охренеть, вырвалось у Мирослава. Я так горжусь, что ты мой друг, прошептал Славка. Пошли к нам. Я поднялся. А то так и будут на меня глазеть. Парни, войдя в комнату, тут же присели к Михаилу, стали поздравлять его с новым статусом и всем остальным. чтобы он не печалился по поводу отца. Наконец-то парень заулыбался. «Мамка в шоке». Он кивнул на телефон, который продолжал сжимать в руке. «Она СМС из банка получила. В общем, я не смогу передать тех слов благодарности, которые она просила тебе передать». Я улыбнулся. Рад, что помог. Вот только завтра, как ему идти на занятия? Герб на школьной форме клановой. Решили пока ничего не менять. После занятий смотаемся с ним к портному. Пошлём новый пиджак с символикой ордена, как и моих пацанов. Вот, блин, надо ведь им позвонить, а лучше туда съездить с Михаилом. Они же ничего ещё не знают, а тут столько новостей.